Глава 3 В силках времени. Я работаю с железом. Да, с железом. Никто не знает железа так хорошо, как я. Это было правдой. Волих отлично работал с железом. Более того, он любил железо. Любил его вид, податливость, какой она принимала любую форму, и даже запах. Запах раскаленного железа. Что может быть лучше? Солнце уже скрылось за лесом, и кузнец Волих чувствовал усталость. Помахать молотом сегодня пришлось немало. Три новых колеса, два лемеха, да боевой топор для воеводы. Любая вещь хороша, однако больше всего Волих любил ковать мечи. У него был дедов меч, очень хороший, лучший из всех, которые довелось видеть Волиху. В бою он его не испытал, но так часто держал в руках, что знал все его достоинства и недостатки, и ковал остальные по этому образцу. Мечи кузнеца Волиха, не слишком широкие и из странной извилистой формы, сельчане называли их «змеевиками», были разной длины и тяжести, чтобы каждый воин мог выбрать себе меч по руке и по силам. Рукояти для мечей он делал не из мягкой березы, а из крепкого клёна, чтобы и через несколько лет тени расшатались и сидели в руке как влитые. На каждой рукояти Волих выжигал свой знак и особые письмена – заговор против врагов. Клинки своих мечей кузнец Волих оттачивал до такой остроты, что ими можно было срезать волосы. А уж блестели его клинки, что твой луч солнца. Выйдешь из тени, глянешь на такой клинок и тут же зажмуришься. Закончив чинить плуг, Волих отложил инструменты, прошел к двери и уселся на старую колоду отдохнуть. И вдруг что-то качнулось у него в голове. А затем кузнец Волях испытал странное чувство, будто в его голове разом заговорили сотни голосов, которых он никогда раньше не слышал. А потом ему показалось, что мозги его стали быстро раздуваться и так сильно надавили изнутри на виски, что Волях сдавил виски ладонями и застонал. А потом Волях почувствовал, что куда-то уплывает по черной глади бездонного моря. «Что?» — голос звучал хрипло и невнятно. «Что?» «Где я?» – Егор резко сел на полу и огляделся. Пахло чем-то резким, вроде железной окалины и масляной смазки. К этому примешивался запах угольев. Волчок обнаружил, что сидит на земляном полу. Он огляделся. Печь, горн, бруски железа. Господи, да ведь это кузница. Вот и верстак с колодой, весь в прожженных пятнах. Да и колода разбита железом так, что давно пора ее заменить. Волчок тряхнул головой. То, что он увидел, не было похоже на то, что он ожидал увидеть. Черт, да где же это я? И все же, несмотря на всю дикость ситуации, место было знакомое. Более того, волчок чувствовал, что при необходимости может взять в руки молот и ловко обработать железо. Да, он умел работать железом. с Железом? Волчок тряхнул головой. Он вдруг все понял. В этом мире нет железа. Нет компьютеров, мониторов, мобильных телефонов, айподов. Он был в этом мире чужаком но каким-то непостижимым образом он знал этот мир. Знал как свой собственный. «Волях!» — крикнули с улицы. «Эй, Волях! Где ты, кузнец?» «Чего голосишь?» — мрачно отозвался волчок, удивившись тому, как незнакомо прозвучал его голос. «Я в кузне! Или не слышишь?» Хороший у него был голос, раскатистый. Голос человека сильного и независимого, мастера, уверенного в себе. Волях неторопливо поднялся с пола, Он с удовлетворением отметил, что мускулы его крепки, а в пальцах, привыкших сжимать кузнечный молот, такая сила, что сожми он ими картофелину, расплющилась бы. Волчок тряхнул головой. «Чушь какая!» – поморщился он. «Кузня, мечи, змеевики. Да что же это, а?» Разобраться с мельканием мыслей в голове волчок не успел. В кузню вошел староста Еремей. Мужик грузный, чернобородый, в добром кафтане, оточенном беличьим мехом и в шерстяной шапке нахлобученный на голову в кривь. Староста окинул подозрительным взглядом помятое лицо волиха волчка, усмехнулся и спросил. «Опять с вечера бражничал?» «Нет», — угрюмо ответил волчок. «А чего на полу спал? Сено-то с подола отряхни». Волчок стряхнул со штанов из подола прилипшее сено, расправил затекшие плечи, глянул на старосту из-под лобья. «Зачем пришел? Опять дверные петли для хлева?» Чернобородый Еремей качнул головой. Нет, лемех, будь он не ладен Что ж, волчок кашлянул, в горле пересохло и слегка першило. Похоже, он и впрямь перебрал с вечера. Посмотрим на твой лемех, староста. И вдруг оба насторожились. Как будто шум, тревожно проговорил староста Еремей. Волчок прислушался. Его чуткое ухо уловило перестук копыт и далекое гиканье. Еремей и волчок, не сговариваясь, быстро двинулись к двери. Еремей вышел первым, сделал пару шагов и остановился. Волчок видел его широкую спину. «Еремей, что там?» – окликнул он, занося ногу над порогом. Из-за деревьев выскочил разгоряченный конь, а на нем нарочный князя в богатом запыленном одеянии. Волчок как раз перешагнул через порог, когда что-то свистнуло, и конь нарочного поднялся на дыбы. Нарочный взлетел в воздух, перекувыркнулся через голову и брякнулся на жердины забора. Волчок замер от неожиданности, и в этот миг опять что-то свистнуло и староста Иеремей, не то что-то выкрикнув, не то булькнув горлом, схватился руками за шею, и его повело в сторону. Волчок кинулся к старости и успел подхватить его, но тут же разжал руки, потому что лицо ему окатил фонтан горячей крови. Черный наконечник стрелы торчал у Иеремея из горла. Точно такой торчал из груди Нарошного, и вдруг слабый шум, казавшийся доселе слишком тихим и далеким, взорвал воздух. «Германцы!» — хрипло прокричали сразу несколько голосов. Волчок бросился в кузню, схватил с верстака недокованный меч и повернулся к выходу. Но тут в голове у него помутилось, и он рухнул на пол. «Тьма, тьма, тьма». Тьма окутала его холодным саванном и затащила в воронку. «Я работаю с железом. Я лучше в своем деле. Спросите у любого. про апгрейдить комп? Пожалуйста. Установить новые проги? Да ради бога. А то пожалуйте с полозьями или лемехом. Обломились углы? Ничего. Починим, будут лучше новых». «А могу и новые выковать, коли вам деньги позволят. Кузнец я хороший, работу делаю на совесть, а потому и беру дорого». И снова просвет. Волчок разлепил веки, в голове ухал колокол, но сознание быстро прояснилось. Теперь никакой кузницы вокруг не было, а был лес. Впереди большое поле, за ним река. А вокруг шлемы, кольчуги, мель... а вокруг шлемы, кольчуги, мечи, копья, бронебойные топоры, клевцы, булавы шестоперы — Гул голосов, сперва невнятный, но потом все отчетливей и отчетливей. «Говорят, выйдем еще до полудня!» «Жаркая будет битва, братья!» «Я и не мыслю вернуться. Два моих старших брата полегли на бранном поле, и я тоже лягу!» Волчок тряхнул головой и удивился тому, какая она стала тяжелая. Он поднял руку и потрогал теме. Пальцы наткнулись на холодный металл. «Шлем!» — понял Волчок. «Нам нет такой же боевой шлем, как на них!» Внезапно Волчка затошнило. И он вдруг понял, что тошнота — это от страха. Страх забрался в каждую клетку его тела. Он был в животе, в сердце, в пищеводе. Он заполнил собой мозг. Это был не страх перед приближающимся врагом. Это был страх перед смертью, которая здесь и сейчас казалась неминуемой. «Ты чего, Волих?» — прогудел рядом босовитый голос. «Худо тебе!» Волчок повернул голову и взглянул на мощного, рыжеволосого конопатого парня, рядом с которым он сидел на бревне. Тот не выглядел напуганным. На щеках его горел румянец, глаза сверкали возбужденным блеском, на коленях рыжего воина лежал длинный, тяжелый меч-кончар. «На кой ляд тебе этот кончар, Ратибор?» прозвучал в голове волчка голос воеводы. «Такому здоровяку более приличествует палеца». «Лучше моего кончара оружие не сыщешь», пробасил в ответ голос рожеволосого Ратибора. «Он и кольчугу рассечет, и в бехтерце дыру сделает». Говорят, на Куликовом поле князь Дмитрий Иванович с татарами таким же кончаром, как мой, бился. Сознание Волочка прояснилось окончательно. Неожиданно для себя он проговорил с давленным голосом. «Боюсь я чего-то, ратыбор В животе свербит от страха, и сердце в груди скачет. То забьется, то смолкнет». рыжеволосый Ротебор, одетый в тяжелую кольчугу, обнял его рукой за плечи и тихо произнес. «Это ничего, что боишься, Волях. Вспомни, как три года назад ополчились мы против степняков. «Тебе тогда тоже было страшно. Ты даже кусты блюб вот и обмочил. Но когда начал с собой, ты почти озверел, десяток степняков на куски изрубил, помнишь?» Волчок помнил. Правда, воспоминания эти имели суррогатный, противоестественный привкус, словно принадлежали иному человеку, в сознании которого Волчок грубо вторгся. Так оно, по всей вероятности, и было. Воспоминания о былых битвах, в котором приходилось участвовать ополченцу-кузнецу Вольху, приободрили Волчка. Так же, как дружеское объятие Ротебора. Даже дышать стало как-то легче. «Ты прав», — сказал волчок и, сделав над собой усилие, улыбнулся побелевшими губами. «Это у меня всегда так. По каждую драку трясусь, словно осина на ветру. Но как пойду в бой, у меня будто крылья железные вырастают». «Да уж», — усмехнулся Ротебор, — «германцам от тебя достанется. И от тебя, и от твоих змеистых мечей. Князь Ярополк твои мечи хвалил». Говорит, никогда прежде таких не видывал. Сперва удивился, почему, говорит, они такие витиеватые. А потом велел двум своим лучшим воям в деле их опробовать. Те опробовали и упросили князя те мечи себе оставить. Лучше, говорят, отродясь в руках, не держали. Да, волчок поморщился от нового приступа тошноты, перевел дух и хрипло добавил. Я хорошо работаю железом. Ты лучший кузнец во всей округе волях А теперь выли на голову ушат холодной воды и проверь снаряжение, скоро выступать. И снова провал. Редкие вспышки сознания в тягучем темном беспамятстве, крики воинов, лязг мечей, ржание лошадей. На мгновение Волчку показалось, что он видит рослого рыцаря, в грудь которого ударила стрела. Стрела не смогла пробить панцирь, выкованный из закаленного железа, и отлетев упала на траву. Резкий толчок в грудь, пустота под ногами и сильный удар об землю. Плечо онемело, меч выпал из рук. Потом чужая воля вернулась, и Волчка снова зашвырнула в черную пустоту. Неизвестно, сколько это продолжалось, но в конце концов перед глазами у Волчка опять прояснилось. Он почувствовал давящую боль в запястьях и щиколотках и понял, что лежит в телеге на куске рогожей и связан по рукам и ногам. «Что со мной?» — хрипло проговорил Волчок. «Нас взяли в плен волях», — ответил ему Ротебор. Волчок посмотрел на рыжеволосого друга. Лицо у того было грязное... На лбу и щеке багровой коркой засохла кровь. Вместо кольчуги и шерстяного подклада на мощном теле Ротебора клочками висело рубище. Руки и ноги его так и связаны веревками. По бурым пятнам, проступавшим сквозь рубище, волчок определил, что Ротебор получил никак не меньше трех ран. Рядом с ратыбором лежал еще один пленник, пожилой, в расшитой окровавленной рубахе и с каким-то жутким кровавым сгустком вместо левого уха. Этот тоже был связан грубой ворсистой веревкой. Волчок приподнял голову и огляделся. телек было не меньше десятка, и на каждой лежали пленники. Рядом, позвякивая с бруей, ехали конные германские рыцари. «Выходит, мы проиграли битву!» прохрипел Волчок, морщився от боли. «Мы перебили больше половины их воинства», — ответил Ротебор. «А ведь их было в три раза больше нас. Но теперь мы здесь». «Верно, теперь мы здесь». Волчок тряхнул головой, прогоняя остатки желтого тумана, застившего глаза. «Вот это и называется шизофренией», — подумал он. Ощущение было странное, словно он вошел в чужую комнату и выставил хозяина за дверь, оставив того растерянным и недовольным. «Ты останешься с собой, Егор, но будешь знать и помнить все, что знает и помнит носитель». Волчок глянул на окровавленное лицо Ротебора и спросил, «Какой нынче век, Ротебор?» Рыжий здоровяк и пожилой пленник посмотрели на него хмуро и удивленно. «О чем ты говоришь, Волях?» Волчок снова огляделся. «Мечи, копья, грубая одежда. Определенно, это не 20 век. Но почему он здесь? Как он сюда попал?» Волчок напряг память и припомнил слова профессора. «Точное местонахождение трубки мы выясним по корректировочной шкале квантового навигатора. Но для этого ты должен попасть в прошлое. Твой разум будет чем-то вроде передающей антенны. Должно быть, старик ошибся. Или не сумел правильно выставить координаты перемещения. Дьявол! Егор стиснул зубы и чуть не заплакал от отчаяния. Что же делать? И куда его, собственно говоря, занесло? Волчок снова посмотрел на рыжего воина и спросил осторожно шевеля разбитыми губами. «Из-за чего эта война, Ротебор?» Здоровяк и пожилой воин переглянулись. «Полно тебе волях! Нечто ты не помнишь!» «Должно быть, тот рыцарь не только ушиб ему грудь, но и здорово дал по голове», — предположил седовласый пленник. Только сейчас, после этих слов, волчок почувствовал в груди боль, уже не острую, но все еще мешающую глубоко дышать. «Чем они меня?» — хрипло спросил он. «Голоменью меча!» — угрюмо ответил Ротебор. «Скажи спасибо, что не кромкой». «Да, мне повезло». Волчок замолчал, собираясь с мыслями, потом вновь посмотрел на рыжего воина и тихо спросил. «Как нас взяли в полон, Ротебор?» «Ты и впрямь не помнишь?» Волчок качнул головой. «Не помню». «Мы почти победили, но из леса выскочил засадный полк наемников. Они перекололи стрелами наше правое крыло, а воеводу разорвали копьями». «Никогда в жизни не видел таких бешеных воинов», — сказал пожилой пленник. «А что случилось со мной?» — спросил Волчок. «Как я мог сдаться?» «Ты не сдавался», — сказал Ротебор, «как и все мы». Полея сбили с коня копьем, а потом скрутили ремнями. Меня прижали к боевой телеге щитами. Да так плотно, что я не смог пошевелиться. А на тебя после того, как ты упал от удара на землю, навалили сразу три лангстнехта. Ты не мог устоять». Волчок обдумал его слова, посмотрел на молчаливых угрюмых лангстнехтов и тихо спросил. «Куда они нас везут?» «В Брумгальде есть рынок, где вои торгуют пленниками», — ответил ему пожилой Полей. «Думаю, нас везут туда». И давно мы так едем?» «Давно», — ответил Ротебор. «С самого полудня». «Я знаю эти места», — сказал Полей. «Бывал здесь с караваном купцов шесть лет назад. Верст через двадцать начнется Эльстарский лес. Лес этот тянется еще в верст на двадцать. А там рыцарям придется разбить лагерь и заночевать. Скорее всего, они это сделают у реки». Полей на секунду замолчал, потом пристально посмотрел на волчка и негромко добавил. «Тут один из германцев спрашивал, нет ли среди нас кузнеца». «Мы в ответ помолчали, однако теперь я думаю, что зря». «О чем ты, поле «Хорошие кузнецы ценятся везде. Скажи им, кто ты, и, может быть, они развяжут тебе руки. Никто не решит запортить кузнецу руки. В этом нет никакой выгоды». Волчок усмехнулся и процедил сквозь зубы. «Нужна мне их жалость». Но тут же в голову ему пришла идея. Медлить он не стал». «Эй, германцы!» — крикнул Волих по-немецки. «Который тут из вас спрашивал про кузнеца?» Рыцари оглянулись. Один из них, ехавший впереди, высокий и худой в дорогих доспехах, слегка осадил коня. Дождался, пока повозка поравняется с ним и, уставившись на Волиха, поинтересовался надменным голосом. «Ты умеешь работать железом, славянин?» «Я в этом деле лучший!» — в тон ему ответил Волих. «Хочешь? Проверь. Но сперва развяжи руки. Затекли». Рыцарь пристально посмотрел Волочку в глаза — Тот спокойно выдержал этот холодный, изучающий взгляд. Затем рыцарь дал знак Верзиле-стражнику, ехавшему рядом с телегой. Тот кивнул, выхватил из ножен длинный кинжал и одним молниеносным ударом разрубил путы на руках Волиха. Веревка свалилась с опухших запястьей, и из груди волчка вырвался вздох облегчения. «Так-то оно лучше», — проговорил он. Рыцарь продолжал внимательно разглядывать волчка. Наконец, вдоволь осмотревшись он сухо произнес — «Меня зовут Иоганн Бергштадтский. Я рыцарь ордена святого Губерта. Назови мне свое имя, славянин. Волях. Меня зовут Волях. Где ты научился говорить на нашем языке, кузнец? В нашем селе жил один дед, германец. Двадцать лет назад он странствовал в наших краях, и в нашем лесу его здорово потрепали дикие собаки. Сельчане его выходили, и он остался в деревне навсегда». Рыцарь Иоганн внимательно выслушал волчка, затем проговорил с легкой усмешкой. «Хороший кузнец, да еще и говорящий на нашем наречии просто находка. я буду следить за тобой славянин. Рыцарь отвернулся от волиха, слегка пришпорил лошадь и выехал вперед. Волиха откинулся спиной на борт телеги и поймал на себе удивленные взгляды ротебора и полея. О чем вы говорили спросил ратыбор. «Рыцарь интересовался хорошо ли я умею работать с железом и обещал присматривать за мной. И что ты об этом думаешь волчок усмехнулся. «Думаю, у нас еще будет возможность разбить ему башку топором или намотать его кишки на твой кончар, Ротебор». «Мой кончар остался на поле битвы в Олях», пробосил нахмырившись рыжий воин. «Но если ты придумаешь, как нам освободиться, я задушу этого сволоча голыми руками». Долго ехали молча. По бледному обескровленному лицу рыжего воина волчок видел, что тому совсем худо, но Ротебор крепился и не подавал виду. Лес вокруг пошел густой и темный, настоящие дебри, Волчку при взгляде на этот лес стало не по себе, и он поежился. Теперь, оказавшись в вынужденном и тягостном покое, волчок получил наконец возможность обдумать свое положение. Он закрыл глаза и постарался успокоиться. Итак, мы будем рассуждать последовательно и здраво. То, что происходит вокруг, ни сон и ни морок, и не дьявольское наваждение. Это реальность. Рыцари – реальность. Мечи и копья – реальность. Запах соломы, железа и лошадиного навоза – реальность. И кровавые волдыри на запястьях – тоже реальность. Волчок доверял своим чувствам и ощущениям, а раз так, значит, он все-таки попал в прошлое. Но совсем не в то прошлое, на которое рассчитывал профессор Терехов. Что же это – ошибка или злой умысел? А если профессор с самого начала знал, что отправит егоров в такое далекое прошлое, но ничего ему не сказал? Этот вариант представлялся Волчку вполне возможным. Он сжал зубы и попытался прогнать неприятные мысли прочь. Как бы то ни было, но он все еще жив. Перенестись в будущее он усилием воли не сможет, а значит придется положиться на профессора. Но что может сделать он сам? Волчок открыл глаза и посмотрел на проплывающие мимо черные кроны деревьев. Он может попытаться выжить здесь. Раз он теперь находится в теле своего предка, то нужно спасать это тело. В противном случае волчок рискует никогда не появиться на свет.